Приреченск. Прислонившись к дереву, Геннадий Молчанов созерцал пёстр одетых людей, входящих в дорогой ресторан «Кавказ», сглатывая слюну и вдыхая аромат изысканной кухни полной грудью. Странная штука жизнь. Еще недавно мужчина мог позволить себе, по крайней мере, помечтать о таких заведениях, а теперь, теперь он, некогда преуспевающий врач-психотерапевт, Уже три дня ночевал в подвале дома, предназначенном для сноса, умывался речной водой, в ней же стирая свою одежду. Эти сволочи, супруга Вита и ее хахаль, оттяпали у него не только кабинет, но и двухкомнатную квартиру, фактически выгнав на улицу. Конечно, он тоже повел себя не лучшим образом. Наверное, следовало бы согласиться и взять пятьдесят тысяч. которую любезно предлагала жена. Однако Геннадий не мог даже представить сидящего в его кресле любовника благоверной и зартачился. В результате самый лучший адвокат в городе, предусмотрительно нанятый Витой, отобрал у него все, представив врача в довольно неприглядном виде. Вспоминая его помпезную речь, Геннадий с тоской думал, что юрист был абсолютно прав, и винить в произошедшем он должен только себя. С Витой они познакомились во время учебы в медицинском институте, полюбили друг друга и поженились уже на четвертом курсе. Ее родители подарили молодым квартиру, доставшуюся в наследство от бабушки. Веря в необыкновенные способности зятя, тесть-предприниматель, арендовал ему кабинет в центре города, И первое время после окончания вуза семья Молчановых процветала. С юношества увлекавшийся гипнозом, Геннадий за короткий срок сумел доказать Приреченску, что он лучший специалист в этой области, и народ так и валил к нему. Молодой врач купил красивую машину джип-чироки последней модели, начал строительство загородного коттеджа. Все рухнуло в одночасье. Того, что случилось, никто не мог представить и в кошмарном сне. Однажды друг Геннадия Виктор, банковский служащий, уговорил его посетить казино. Молчанов долго отнекивался. Деньги никогда не доставались ему слишком легко. «Поставишь для начала пятьдесят баксов», — успокоил его товарищ. «Для тебя это копейки. В случае проигрыша покинешь заведение». Такой расклад не показался молодому врачу, чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, он тоже в какой-то степени предприниматель, и поэтому может иногда позволить себе развлечься подобным образом. «Пойдем», — кивнул он. Казино Майами встретило друзей музыкой и калейдоскопом огней. обнаженной красотки, предлагавшие напитки, как бы невзначай задевали мужчин, гулыми коленями. Взяв Геннадия за руку, Виктор подвел его к кассе, где мужчины обменяли деньги на фишки. — Теперь нас ждет рулетка, — радостно сообщил банковский служащий, сглотнув слюну. Услышав это, Молчанов почувствовал легкую дрожь. — Не боись, — похлопал товарищ его по плечу. — Проверишь свою интуицию? Интуиция подвела врача на первых же ставках, Пятьдесят долларов расселись, как дым. Виктору повезло больше. Он выиграл двадцать долларов. «Игру надо прочувствовать», — сказал он Геннадию. «Видимо, я не по этому делу», — отмахнулся тот, но неожиданно для себя не ушел, вытащив из кармана сотню. С этого момента он перестал себя контролировать. В ту роковую ночь Молчанов проиграл все деньги, уютно лежавшие в кармане». «В первый раз редко кому везет», — нашептал ему друг. Психотерапевт жадно внимал каждому слову, твердо зная, «он обязательно придет сюда, чтобы отыграться». И он пришел и выиграл 200 долларов, хотя спустил при этом несколько тысяч, все, что они с Витой накопили на загородный дом. Это его не остановило. Странно, но психика четко зафиксировала выигрыш, начисто отметая потерянное. Поэтому в нейством желание отыграться. Молчанов бесстыдно занимал у всех подряд, кормя казино своими и чужими деньгами. Витя, он ничего не собирался рассказывать, но жена узнала обо всем сама. «Ты болен!» — в ужасе воскликнула она, когда Геннадий выложил ей подробности. «Тебе надо лечиться. Я сама займусь этим». Мужчина опустился на колени, — «Прости меня», — Молчанов целовал, обнимал ноги супруги, — «я решил тебе возможность отдохнуть за городом уже этим летом». Она улыбнулась. «Ерунда. Половина обеспеченных людей через это проходит. Я звонил отцу. Он поможет тебе расплатиться с кредиторами, но лишь в том случае, если ты дашь честное слово обходить стороной подобное заведение». Разумеется, он дал слово. Однако на следующий вечер, возвращаясь домой, как бы ненароком, свернул в злосчастный переулок. Неоновая вывеска магнитом тянула внутрь. Через час Геннадий оказался должен уже казино. На утро, вернувшись к жене, он снова рыдал у нее в ногах. Тогда Вита еще надеялась на лучшее. Она взяла мужа под строгий контроль. Часами просиживала с ним в кабинете, забросив своих больных, приезжая и уезжая вместе с ним и забирая все заработанные деньги. «Ты сам можешь вылечить себя», — говорила она. Молчанов отшучился. «Врач сам себя не лечит». «Тогда мы наймем специалиста». «Мужчина бледнел от гнева». «Ты с ума сошла. Какой кретин появится после этого в нашей клинике?» Такие слова казались Вите-резонными, но если ты говоришь естественно, я постараюсь сделать все от меня зависящее. Жесткий контроль со стороны жены привел к тому, что Геннадий не переступал порог казино в течение двух месяцев. Напряженная работа приносила плоды. И вскоре при помощи тестя молодая семья расплатилась с долгами. Надеюсь, это конец кошмара. поинтересовался он у Молчанова. Тот четко ответил, можете не сомневаться. В тот момент Геннадий твердо верил в то, о чем говорил. Беда нагрянула, когда Вита ослабила вожжи, позволив Молчанову почувствовать себя хозяином и снова заиметь наличное. Врач изменил маршрут в тот же вечер. Доехав до развилки, мужчина дрожащими руками крутанул руль, и направился в переулок на зов неоновых огней. Домой он вернулся только под утро пешком. На этот раз его рыдания не растрогали Виту. Приняв душ, он собрал чемоданы и отправился на съемную квартиру. Тогда жена еще не планировала с ним разводиться, не верила в безнадежность ситуации. Сняв мужу жилье, она заплатила за неделю. Надеюсь, супруг, наконец, возьмется за ум. Однако болезнь взяла свое. Молчанов за неделю так увеличил долг, что жить рядом с ним стало опасно. Бойкие качки постоянно напоминали ему о деньгах, которые необходимо вернуть, и он перестал ходить на работу. Вита бросилась к отцу, и семейный совет постановил. Только развод. Молодая женщина, рыдая, отправилась к супругу, все еще надеясь на чудо. В открывшем ей дверь человеке, постаревшем на добрый десяток лет, с лихорадочно блестящими глазами и затравленным взглядом, она еле узнала Геннадия. Ошарашенная Вита что-то пыталась говорить, но муж ее не слушал. Его интересовало одно — насколько можно раскошелить уже бывшую. Заметив настроение супруга, Женщина разозлилась и перешла на те темы, которые ему были особенно близки. Итак, они прожили вместе, ни много ни мало, пять лет, поэтому выкидывать его на улицу вот так, без гроша, они с папой не собираются. Кроме того, добрый тесть любезно оплатит часть долгов зятя, давая ему еще одну возможность осознать всю степень своего падения. Рассказывая, она с надеждой смотрела на Молчанова, надеясь уловить хоть какой-то проблеск человеческих чувств, но добилась лишь того, что мужчина поинтересовался. — А как быть с квартирой, дорогая? Она была подарена нам обоим. Вита поняла, рассчитывать ей не на что. — Ты, наверное, меня плохо слушал. Папа платит часть твоих долгов, но вычтет это из твоей доли за квартиру. — Наша семья дает тебе пятьдесят тысяч. Геннадий побледнел. — Пятьдесят? Ты шутишь? На это не купишь даже однокомнатную на окраине. Супруга пожала плечами. Для начала это неплохо. Ты прекрасный врач, и если излечишься от пагубной страсти, быстро все наверстаешь. Молчанов вжал кулаки. — Значит... «Кабинет ты забираешь тоже?» Жена развела руками. «Мы не можем оставить его тебе. Это единственная вещь, которая еще не в закладе». Он пристально посмотрел на нее. «Значит, нашелся претендент на мое место?» Вита покраснела. «Должен же кто-то работать. Ты уже завела любовника?» Она отвернулась. «Это не то, что ты думаешь. Между нами чисто деловые отношения». — Я хочу сказать тебе, ты всегда можешь вернуться, если, конечно, окончательно не скатишься в пропасть. — Геннадия не слушал, сука. Вот почему вы решили избавиться от меня. Учти, я не подпишу никакие бумаги. Мирного развода не будет. Увидев его горящие глаза, Вита попятилась к двери. — Как тебе будет угодно, но, боюсь... «Адвокат тебе не по карману!» «Это не твое дело!» Молчанов наморщил лоб, намереваясь сказать что-то колкое, но неожиданно передумал. «У тебя есть десять долларов!» Дрожащей рукой женщина открыла сумочку. «Двадцать! Давай сюда и катись!» Вита исполнила его просьбу без звука. Она знала, куда без пяти минут бывший муж потратят эти деньги. Интуиция не подвела молодую женщину. Ощутив в кулаке шуршащую банкноту, Молчанов сразу побежал в казино и стал терроризировать однорукого бандита, в конце концов распрощавшись с удачно содранными с жены деньгами. Его желание заработать на адвоката и сохранить за собой кабинет провалилось в пасть бездушного автомата. Правда, еще оставался шанс. Можно было броситься к ногам жены и тестя. Гурдый Молчанов, сразу записав незнакомого претендента на свое место в любовнике жены и нафантазировав черт знает чего, отверг эту возможность. На суде он вел себя более чем скверно, обрушивая на головы бывших родственников угрозы и оскорбления. Этим он добился лишь того, что и отец, и дочь расстались с ним, не попрощавшись, естественно, выиграв процесс. Суд лишил Геннадия всех прав на совместно нажитое имущество. Он остался совершенно один, без копейки денег, снятый женой квартире, за которую вот уже месяц не платил. Несмотря на все перипетии, тесть сдержал обещание отдать часть долгов, правда, бросив кредиторам жалкие крохи, Остальное добывай сам, раз такой умный. Эти слова передал ему приятель Виктор, так не кстати втянувший Молчанова в азартные игры. Врач никогда не был бездельником, однако, оставшись без кабинета, растерялся в прямом смысле этого слова. Надеясь на свою известность в городе, он стал обходить больницы и консультации в надежде устроиться на работу и вскоре понял, какую ошибку совершил, отказавшись от предложения бывших родственников и, по сути, явившись инициатором довольно громкого судебного процесса, на котором всплыли его пагубные пристрастия. Главврачи владельцы частных заведений не хотели связываться с человеком, проигравшим все, что так любезно предоставила ему в свое время фортуна, вежливо отказывая, и не оставляя никаких надежд на какой бы то ни было возможность сотрудничества в будущем. Это был первый серьезный удар для Молчанова, искренне считавшего. Появятся деньги, он не только отыграет потерянное, но и заработает на приобретение необходимых ему вещей. Не успел он появиться на съемной квартире, как тут же попал в руки хозяйки, терпеливо дожидавшейся нерадивого квартиранта, и сразу поставивший ему ультиматум — выплатить деньги или покинуть ее гостеприимный дом в течение двух часов. Молчанову не пришлось долго думать. Разъяренная женщина ничего не хотела слушать, ее можно было понять. Поэтому врач быстро собрал свой нехитрый скарб и пошел сам не зная куда. На его счастье злоключения начались летом, и в Приреченске стояла жара. Это наполовину решало вопрос ночлега. В крайнем случае скамейки многочисленных городских парков были готовы послужить ему, пусть не очень уютным, но все-таки ложем. Немного пугали наступающие с запада грозовые тучи. Вот почему Геннадий предпочел сырой подвал недостроенного заброшенного дома на берегу реки, ночевки на свежем воздухе. Проведя довольно беспокойную ночь, он еще ни разу не оказывался в подобной ситуации и не вздрагивал от каждого шороха. Мужчина вскочил ни свет ни заря, принялся делать зарядку и внезапно сморщился от ударившего в нос резкого запаха пота, исходившего от футболки. Сегодня Молчанов мог сменить гардероб, в чемодане лежали чистые вещи — Однако дня через три ему предстояло решить вопрос со стиркой, с которым он, впрочем, разобрался довольно быстро. Найдя валявшуюся неподалеку брошенную бочку, мужчина наполнил ее речной водой, насыпал стирального порошка, украденного у квартирной хозяйки, и через полчаса пахнувшее свежестью белье было аккуратно развешено на тонких ветках. растущие возле дома березы. Итак, ванная и прачечная ему обеспечены, во всяком случае, до конца лета. С едой дело обстояло труднее. Геннадий, никогда до этого не задумавшийся, сколько человек способен просуществовать без пищи, занялся проведением этого эксперимента. На третий день психотерапевт понял, его лимит исчерпан, Если и сегодня он не бросит в организм хоть кусочек съестного, через неделю его можно будет хоронить с почестями. Может оставить все как есть, и черт с ней, с неудавшейся жизнью. Врач хотел уютно уместиться на самодельном ложе из веток и травы и ждать прихода дамы с косой. Однако инстинкт самосохранения не позволил ему сдаться без боя. Преодолевая слабость, Геннадий помылся в реке, натянул чистую одежду, спрятал чемодан в укромный уголок, взяв только барсетку, и направился в город. Ноги сами принесли его к ресторану «Кавказ», в котором они с женой однажды праздновали годовщину свадьбы. Почему именно сюда, этого мужчина не мог объяснить. Прислонившись к дереву, он жадно наблюдал за счастливыми людьми, шумной толпой, заходящими в заведение. Никто из них не оглядывался в его сторону, никому до него не было дела. Молчано хотел подойти к семейной паре, выпахнувшей из новенького черного Мерседеса, и попросить милостыню, но внезапно остановился, как вкопанный. Из маленькой, аккуратненькой японской машины вышла длинноногая, неброска, надурого одетая блондинка — и, включив сигнализацию, веля бедрами, направилась в Кавказ, перед этим бросив мимолетный взгляд на оторопевшего Молчанова, протиравшего глаза. Неужели это она? Быть не может. И все же эта родинка у левого крылоноса, так красившая ее. «Вера!» Девушка обернулась. Геннадий подошел к ней... Убедившись, он не ошибся. «Вера, ты не узнаешь меня?» Она прищурилась. «Молчанов, это ты?» Он радостно засмеялся. «Я думал, не признаешь. Я не гордая, в отличие от некоторых, и снобизмом не страдаю». Молчанов кивнул, подтверждая правоту ее слов, и мысленно перенесся на десять лет назад в школу, где он учился, в свой любимый класс. Волнующие воспоминания нахлынули. Не зря. Дело в том, что Вера Кулова была его одноклассницей, но никаких точек соприкосновения с этой девушкой Геннадий не имел. Это обстоятельство никого не удивляло.